Павловния Название — Павловния. Семейство — Павловниевы. Народное название — Адамово дерево. Стихия — Земля, планета — Юпитер. Магические свойства — Целительство, обережная магия. В 19 веке два немецких ботаника филипп Зибальд и Йозеф Цукарини увлеклись далёкой страной Японией. Они с энтузиазмом изучали местную флору и не уставали восхищаться её разнообразием и красотой. Результатом их неутомимых исследований стала книга «Флора Япония», которая вышла в 1870 году. В ней впервые было описано священное японское дерево под названием кири, что на японском означает «жизнь». Но дерево требовалось дать ботаническое название. На научном совете было решено посвятить этот редкий по красоте экземпляр королеве Нидерландов Анне Павловне Романовой, дочери Павла Первого. Но имя Анна на тот момент уже было занято другим растением, потому ботаники решили использовать отчество королева Возможно, думая, что это её второе имя. Так возникло название «Павлония». В Японии дерево называют императорским, но оно является символом не только императорской власти, а ещё и возрождения. По легенде, птица Хо, в других культурах называемая фениксом, мифическое существо, после смерти всегда возрождалось на ветвях дерева кири или павлонии. Хо в Японии считается женской ипостасией дракона и священной птицей. После смерти и возрождения в кроне дерева Кири она всегда поёт песню, открывая новый жизненный цикл и благословляя императора. Цветы Павлонии изображаются на гербах и эмблемах, одежде и вазах, орденах и дверях кабинетов высокопоставленных чиновников. Павлония — уникальное в своём роде растение. Она растёт очень быстро. По темпам роста с ней не может соперничать ни одно дерево в мире. Древесина Павлонии становится зрелой уже к восьмому году жизни. И по качеству превосходят многие другие. Благодаря большому количеству танинов её почти не повреждают насекомые. Она чрезвычайно лёгкая, что делает её удобной для обработки. В ней мало смолистых соединений, и потому она почти не горит. Видимо, по этой причине сгорающая птица Хо выбрала именно павлонию для своего перерождения. Листья павлонии огромного размера, и они поглощают углекислого газа раз в 10 больше, чем листва других деревьев. К тому же в них содержится много белка, и при желании их можно использовать для приготовления салатов. Цветы Павлонии отличаются редкой красотой. Они собраны в крупные соцветия, имеют сильный аромат, который привлекает пчёл и вдохновляет парфюмеров. Но оказалось, что родина Павлонии вовсе не Япония, а Китай, где её называют драконовым деревом. Это чудо-дерево упоминается в разных источниках ещё задолго до наступления нашей эры. Дерево всегда считалось символом удачи, благосостояния и счастья. Павлонию было принято сажать около дома, чтобы птица Феникс прилетела и поселилась в его кроне. А там, где живёт птица Феникс, всегда селится удача. Энергетически это одно из самых мощных деревьев на Земле. Вокруг Павлонии возникает особая, положительно заряженная аура, которая постоянно стремится к расширению благодаря влиянию Юпитера, покровительствующего дерево. В магии это дерево используется и для создания защиты, и для привлечения удачи, и для благословления браков, а также в целительстве.